Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локти. Он осторожно убрал руку и сунул в карман. Сколько тебе лет? Спросил он. Четырнадцать, рассеянно ответил болкунац. «А, а любой мальчик на месте болкунаца непременно заинтересовался бы этим